Ремонт. Спать не хотелось. Да и как спать с открытыми глазами, когда все вокруг шуршит и светится? Я слонялся по квартире и пил пиво, закусывая хлебом. Хотелось слушать музыку, но только не в плеере с наушниками. Наушники, конечно, сияли радужно и красиво, но ничего не освещали. А вот телевизор полыхал как надо музыкальными каналами но крутили там не совсем то, что бы мне хотелось слышать. Очень хотелось позвонить Алле, но ведь номер, номер. Оказалось, что я вообще не помнил наизусть ни одного номера, разве что свой. А общаться с кем-нибудь очень хотелось. Можно было, конечно, порыться в мобильнике наугад и позвонить кому попало, но я знал, что в мобильнике у меня накопилась дикая куча таких левых людей, которые меня даже и не вспомнят. Да и я их вряд ли. Почему я не чистил записную книжку мобильника? Кому обратиться с просьбой прочесть в мобильнике номер Аллы я пока не решил. То ли удивлять прохожих на улице, то ли спуститься на четвертый к нашей домовой сплетнице старухе Андреевне. Как сформулировать эту просьбу аккуратно я не придумал, а дарить всему человечеству сплетню о том, как жилец Саша ослеп и ругается с девицей Аллой совсем не хотелось. Кроме Андреевны, я никого в доме не знал. После обеда мне надоело слоняться по квартире, и тут пришла идея покопаться в машине. Почему я машину эвакуировал с проспекта именно к дому, а не в автосервис, этого я понять не мог. Но раз уж она здесь, то я выбрался во двор и занялся ремонтом сам, громко посвистывая. Видно было мерзко, особенно провода. Я помечтал, как бы принести сюда телевизор, чтобы светить качественным ультрафиолетом, но мечта была несбыточная. Приходилось свистеть. Через полчаса от свиста пересохли губы, и я стал размышлять, где можно в воскресенье купить хороший свисток. Затем размышлял, как сделать хороший свисток. Наконец нашлось неожиданное решение. В бардачке обнаружилась авторучка, а когда я развинтил ее и подул в трубочку. Это оказался неплохой ультрафиолетовый свисточек, вполне яркий и довольно бесшумный, если не считать легкого сипения. Со свистком дело пошло веселее, и вскоре стало ясно, что мотор цел, а дело похоже в электрике. Электросхема машины у меня была, да только какой в ней толк. Отвертка-пробник с лампочкой тоже не помогала. Она была изобретена световыми людьми для световых же людей, а вовсе не для инвалидов вроде меня. Но вот тестер, который пищал на замыкание, оказался очень полезен. В разгар работы пришла Андреевна. Шломалась? участливо спросила она. «А как же, Ольга Андреевна?» – бодро вздохнул я. «Ремонтируем!» Андреевна помялась немного, но не уходила. «Все с тех пор, как машину твою во дворе помяли?» «Нет, новая поломка!» Сказал я хмуро. А случаем, не знаете, кто ее помял? Боюсь, не скажу. вздохнула Андреевна. А преступность-то растет во дворе. Это точно! кивнул я рассеянно. Андреевна оглянулась, подкралась ко мне бочком и зашептала. В соседнем дворе-то за гаражами утром нашли четверых мальчиков. Мертвых! ахнул я совершенно искренне. «Слава Господи, живые!» Вздохнула Андреевна. «Лежали, стонали, ручки, ножки переломаны, живого места нет, а вокруг ножи валяются палки железные и чайки японские». «Чайки японские? Или чакры?» Андреевна задумалась. «Вот память, только утром участковый называл!» «Господи, какое зверство!» Вздохнул я. Невольно подражаю тону Андреевны. «У кого же эта рука-то поднялась на детишек малых?» «Куда там? Да ладно бы еще на детишек!» Совершенно искренне вздохнула Андреевна. «А тут большие мальчики твоего возраста, да и то! Подкараулили, покалечили! Ох-охонюшки!» «Даже не знаю, что и сказать!» Вздохнул я. «Поймали бандитов-то!» «А то сам не знаешь!» Зловеще сказала Андреевна, и я вздрогнул. «Ну, может, по приметам, по отпечаткам, по пятнам крови». Я вдруг похолодел и нырнул под машину, хотя там мне делать было совсем нечего. Мне вдруг пришло в голову, что если на меня попали брызги крови, то я их никак не мог увидеть, а одежда на мне та же. Я истошно загремел ключом, делая вид, что занят починкой». «Да уж куда там?» Ворковала ничего не подозревающая Андреевна. «У нас в стране роду никого не находили!» «Ладно, пойду я дальше, не буду мешать! Работай, Саша!» «До свидания, Ольга Андреевна!» Выдавил я и застучал ключом в так бьющемуся сердцу. Вылезти из-под машины я долго не решался, пока не замерз окончательно. Наконец, выждав момент... Выскочил, захлопнул капот, покидав туда инструменты и нырнул в подъезд. Дома содрал с себя всю одежду и засунул в стиральную машину вместе с ботинками. На всякий случай вымыл пол в квартире и немного на лестнице. А еще очень хотелось вымыть пол в лифте, на случай, если вдруг на мне повисла капелька крови и туда тоже упала. Но я понимал, что если кто-то застанет жильца моющего лифт, Это будет самое необъяснимое происшествие в доме за всю его историю. Еще мне подумалось, что надо было засыпать свои следы красным перцем, потому что собака наверняка учует след, если ее привезут. А еще мне подумалось, что надо продолжить чинить машину. Но выйти снова во двор в другой одежде – это очень подозрительно. Тут наконец здравый смысл победил и я взял себя в руки. В конце концов наверняка на этих ублюдках висит куча нераскрытых дел и менты не дураки да и в случае чего я всего-навсего оборонялся и не до смерти же по головам и органам не бил я плюнул и решил об этом больше не думать и снова вышел к машине мне сразу повезло и я наконец обнаружил проводок который коротил на массу замотал его изолентой и машина завелась Я сел за руль, немного порычал мотором, взялся за рычаг передач, привычно выжал сцепление и замер. Стало понятно, что за рулем мне больше не сидеть никогда. И дело даже не в том, что машина ярко светилась внутри, и от этого было плохо видно, что делается снаружи. Но разметка, знаки, светофоры. Я выключил двигатель и вынул ключ. И медленно побрел домой, задумчиво посвистывая в трубочку от ручки и тоскливо глядя на ряды машин. Бортовина одной из них показалась мне странной. Я подошел ближе и посвистел. Ну да, это был слой шпаклевки и краски, под которым виднелась вмятина на металле очень знакомой формы и на очень знакомой высоте. Я рассеянно потрогал пальцем крыло и громко присвистнул. Вдруг в машине замелькало шуршание и выпал мужичок с настороженным лицом. «Ну что, сосед?» – спросил я, хотя видел его впервые. бортовину то хорошо выправил!» И тут же засунул в рот свисток и начал задумчиво свистеть. И увидел то, чего даже не ожидал увидеть, как он напрягся. Чуть поджал живот. И от этого внутренние органы зашевелились, наглядно иллюстрируя то, что образно называется «поджилки затряслись». И я понял, что угадал на все сто. «А в чем дело?» Грубо спросил сосед и тут же снова поджался, будто в ожидании удара. «Покрасил хорошо, так вроде ничего не незаметно». Задумчиво соврал я, поглаживая борт, А затем решительно поднял голову, хотя вовсе не был уверен, что прав. «Ремонт крыла оплати!» «Какого крыла?» Опешил сосед абсолютно искренне, но тут же все испортил, добавив. «Ничего не знаю!» «Да ладно тебе, сосед!» Сказал я миролюбиво и махнул рукой на окна. «Что ты как маленький? Весь дом видел, как в мой жигуль впечатался!» «Да ты не бойся, там немного вышло!» Сосед затравленно посмотрел на окна возвышающегося дома, покусал губу и еле слышно прошептал Ско